На следующее утро газеты умолчали о кровопускании, имевшем место накануне, и ограничились сообщением, что депутат от Уошбезена простудился и не выходит из дому. Консервативная пресса скромно умалчивала о фагортизме, но один либеральный и один лейбористский журналы поместили передовицы, которые Майкл внимательно прочел.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 как пристыженный призрак удирал, поджав хвост из парламента и прессы, непризнанный, непринятый. — Ладно, — бормотал он, — я не отступлю. Если уж быть дураком, так лучше дураком в квадрате. Так, ден. Дэнди, приподняв голову, глядел на него своими глазами-бусинками.